Глава тридцать. Всю дорогу мы смеялись и общались, пока в определенный момент я не поняла, что мы едем слишком уж долго. Выглянула в окно и увидела зеленую листву. Гарт, тебе не кажется, что мы уже должны были приехать? Нахмурилась я. Эти ветки я наблюдаю уже минут двадцать. Можно, конечно, поверить, что князь озаботился проблемами экологии и поглощением городом зеленой зоны, поэтому приказал срочно высадить лесополосу. Но даже для Дейрона это слишком. Кучер выбрал обходной путь. Успокоил меня хранитель. Бывает, что по основной дороге не проехать, и тогда приходится ехать по длинной. У меня возникло нехорошее предчувствие. В фильмах ужасов все самое ужасное начинается сразу после того, как герои свернули с главной дороги и поехали в обход. Интуиция меня не подвела. Буквально через пару минут карета вдруг остановилась. Как сказали бы на земле, путь окончен. Спасибо, что выбрали нашу транспортную компанию «Тьма и Ко». «В чем дело?» – занервничала я. Не знаю, Гарт тоже насторожился. Извини, чтобы не случилось, помните, что я защищу вас от любой опасности. Я посмотрела на хранителя со смесью жалости и сочувствия. Что-то внутри подсказывало, что рассчитывать на Гарта не нужно. Тот, кто решился напасть на меня, прекрасно знает охранителя. И этот кто-то, наверняка, придумал способ, как его устранить. Как бы мне не пришлось спасать бедолагу Гарда. «Эй, уйдите с дороги!» – услышала я возглас стражника-охранника. В сердце взвелась досада напополам со страхом. Только-только моя жизнь налазилась. Кто посмел нарушить мой покой? На глубинном, заверином уровне я почувствовала надвигающуюся опасность. Но так разозлилась, что готова была эту опасность в узел завязать. «Отойдите от кареты! Как вы смеете задерживать княгиню тьмы?» Лесную тишину наполнил звон схлестнувшихся клинков. Началась битва. «Кто-то отчаянно пытается порорвать ко мне, чтобы сломать все то, за что я боролась». «Имани, уходим!» Гард вскочил со своего места и положил свои мощные передние лапы мне на колени, приблизив морду вплотную к моему лицу. Со стороны он выглядел как домашний пес, который просит у любимой хозяйки косточку. Я уставилась на хранителя круглыми от изумления глазами. «Что он хочет от меня?» «Мячик ему кинуть?» Портал не открывается, выдохнул Гарт. И пусть он пытался сохранить спокойствие, но даже в его голосе я услышала нотки паники. Шум битвы нарастал. Я слышала сто на раненых, звуки падающих тел. Сердце стучало так громко, что казалось, его удары вот-вот оглушат меня. Я поняла, нужно бежать. Будто внимая моим мыслям, дверь распахнулась. Прежде чем Гарт заслонил меня собой. Я успела увидеть высокую мужскую фигуру в черном плаще. Лицо его было закрыто маской, оставляя открытыми лишь глаза. Яркие зеленые глаза, взглянув в которые, я поняла, что он пришел по мою душу. Гард не стал с ним церемониться. Увидев мужчину, раскрыл свою мощную пасть и ринулся на него. Одного движения челюстью хватило бы Гарду, чтобы перекусить его шею. В эту секунду я сжала пальцами собственную юбку, молясь за своего хранителя, чтобы он успел спасти меня. Но Гарт не смог. Он рухнул на ступеньки кареты прямо в прыжке, словно его внезапно ранили в голову. Гарт! закричала я и, позабыв страх, бросилась к нему. Что ты с ним сделал? набросилась я с обвинениями на бандита. Он стоял неподвижно, своей массивной фигурой переградив выходы с кареты. Гар, точнись! Трясущимися руками я принялась ощупывать хранителя, пытаясь найти рану. Создание тьмы вообще можно ранить? У них есть кровь или вместо нее по жилам течет магия? Неважно, я в любом случае попытаюсь поделиться с Гардом своей энергией и вылечить друга. Встань! Прозвучал короткий приказ, обращенный ко мне. Я мысленно, а может и вслух, послала его далеко и надолго. Я вдруг поняла, что больше не слышу звонок линков и криков своих защитников. Я сказал: "Встань!" Грубо прикрикнул на меня этот подлец, ухватив меня за подбородок, задрал мою голову к верху. Я ответила ему горящим, полным ненависти взглядом, ударив его по запястью, вырвала свою голову из захвата. Что ты сделал с хранителем? Командирским голосом потребовала ответа я. Спасибо, Дейрону. У него я научилась говорить так, словно командую взводом. Напавший на мою карету разбойник даже вздрогнул от такого отпора. Его зеленые глаза изумленно расширились. На несколько секунд он растерялся. Хранитель тебе не поможет. Вновь взял себя в руки. Ты идешь со мной. Похититель совершил главную ошибку в своей жизни. Он попытался схватить меня за руку и силой вывилочь из кареты. Не на ту напал. Стоило его пальцем сжать мою руку выше локтя. Как вам не ядовитой змеей взвилась тьма, будто пребывая в трансе, я позволила этой древней силе пройти сквозь меня. Я физически ощутила, как из меня вырвался поток энергии и направился к обидчику. Он оказался не промах и успел выставить магический щит, будто сотканный из света. Какой шустрый! Но мое желание избежать похищения и спасти Гарда? Сильнее этого плечистого мужчины. Тьма разбила его щит и отбросила мерзавца на добрый десяток метров от меня. В ту же минуту Гарт растворился в воздухе. Только что лежал в карете. Я чувствовала под своими пальцами его мягкую шерсть и вдруг исчез Гарт! Ахнула я. В голову ударила мысль о том, что создания тьмы именно так и умирают. Растворяются в воздухе черной дымкой. Гарт, обреченно прошептала я, растерянно глядя на пустое пространство. Неужели он навсегда? У меня затряслись руки, отчаяние трансформировалось в ненависть и праведный гнев. Что ты с ним сделал? закричала я, не узнав собственный голос. Скочив на ноги, выбежала из кареты. и увидела наконец, что происходит на улице. Моя охрана убита. Мужчины, которым Дейерон доверил охранять меня, лежали бездыханные. У некоторых невооруженным глазом были видны смертельные раны. Но самое поразительное то, что вместо их противниках я увидела лишь темные тени. Это зрелище оказалось таким странным и невероятным.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 Я надеялась придушить его, пока он лежит без сознания. И плевать на правила честного боя. Еще в детдоме я нередко слышала, лежачих не бьют, лежачих убивают. Этот лежачий быстро поднялся на ноги. Он пошатывался, будто пьяный. Но стоило ему заметить меня, как раздался рык. «Ты, ты владеешь стихией!» Его бешеный взгляд окинул округу. «Видимо, не ожидал, что я инициирована тьмой». «Твои заказчики не сказали тебе об этом, да?» На моем лице появилась кровожадная ухмылка. «Какая досада!» «Ничего!» – сплюнул он на землю. «С девчонкой я в любом случае справлюсь!» Кровожадно оскалился он, глядя на меня. Думал, испугает. «Ха! Молись, чтобы тебя убила я, а не мой муж!» Леденым голосом отчеканил я, и вновь мой твердый голос привел похитителя в замешательство. На его лице промелькнуло недоумение, а меня трясло от того, что я потеряла гордо. Я в этом деле новичок, а вот князь тебя на лоскуты порежет же въем. Кладцнула зубами я. У меня даже мысли не мелькнуло о том, чтобы бежать отсюда. Я не настолько наивна. Очевидно, что он легко нагонит меня и похитит. Вариантов немного: либо я отстаю себя сейчас и спасусь, либо он сломает меня и похитит. Третьего не дано. Князь, твой муж, рассмеялся зеленоглазый похититель. Маленькая лгунья, облизнулся он. Но от меня не укрылся страх, промелькнувший в его глазах. Он понял, что я супруга князя еще в тот момент. когда тьма отшвырнула этого труса подальше от меня. Рассчитывал встретить беззащитную женщину. А наткнулся на Сашу Мезенцеву. Я вновь обратилась к тьме. Она внутри меня. Она защищает меня. Стихия откликнулась. Я почувствовала, как вновь внутри меня зарождается буря, чтобы обрушиться на врага. В тот миг, когда стихия вырвалась наружу всей своей мощью, обрушившись на моего обидчика, он успел дать свой ответ. Я увидела, как все его тело вспыхнуло ярким светом. На интуитивном уровне поняла, что это не просто магия, а настоящая стихия — антипод тьмы — свет. Два магических вихря схлестнулись. Я намерена уничтожить этого светлячка. стереть его в порошок, а жук не собирается сдаваться. Моя магия врезалась в него, будто в стену. Это только разозлило меня сильнее прежнего. Я усилила напор, намереваясь раздавить светящееся существо своей темной силой. Но произошло нечто странное. Наши силы схлестнулись, но никто так и не взял верх. Однако каждый был на пределе. Я не просто чувствовала тьмы внутри себя, я сама стала тьмой. Моя сила, моя ярость достигла пика, пытаясь побороть свет. И вдруг... хлопок! Что-то взорвалось, в глаза ударил яркий свет. На несколько бесконечно долгих секунд я потерялась в пространстве. Все вокруг залил серый туман, и я растворилась в нем. Эй, услышала я незнакомый мужской голос. Кажется, он меня обозвал не хорошим словом. Открывай глаза, сумасшедшая. Мне дали пощечину. Давай, давай, не притворяйся. Прозвучало уже мягче, когда я попыталась разлепить тяжелые веки. Перед глазами все двоилось. Потребовалось время для того, чтобы я смогла сфокусировать свой взгляд на мужчине перед собой. Ты, выдохнула я слабым голосом, увидев его зеленые глаза. Парень опустил повязку, открывая мне свое лицо. Незнакомец, молодой мужчина, чуть старше меня, разодетый как ниндзя. Очнулась, выдохнул он с оттенком облегчения. Не вздумай умирать, если решила уйти из жизни, будь добра, сделай это, не впутывая окружающих. Съязвил похититель, но по-доброму, без желания обидеть. Оказалось, что он сидит передо мной на корточках, а я лежу на траве. Тело налилось такой слабостью, что не было сил даже пошевелиться. Понятно, почему он заговорил о смерти. Я и вправду почувствовала себя зомби. Мышцы болят от малейшего движения, а мысли в голове тянутся медленно. Словно моим мозгам не хватает энергии, чтобы думать. О чем ты думала, когда использовала тьму против света? Похититель принялся отчитывать меня как нерадивую ученицу. Ты хоть понимаешь свою ответственность за использование стихии? Верно говорят, доверить дураку топор, и он порубит на поленья всю деревню. Его слова так возмутили меня, что даже нашлись силы ответить, еле-еле ворочая языком. «Ты пытался похитить меня. Я хотела произнести эту фразу грозно и страшно, но получилось лишь обессиленный выдох. Режим Халк временно недоступен. Ну, не совсем!» — хмыкнул он. «Я пытался похитить любовницу князя Тьмы, а не его супругу». Зеленоглазый виновато скосил глаза на мою брачную татуировку. Мне сказали, что блондинка в карете его временное развлечение. Он тебя убьет, заявил я уверенно и спокойно. Возможно, хмыкнул парень в ответ. Ты убил нашего хранителя, сказала я, и голос мой задрожал. Перед глазами встал тот миг, когда Гарта растаял на моих руках, и слезы покатились по щекам. Не мелить чепуху! С раздражением бросил мне похититель. Хранителя рода невозможно убить. Он воплощение стихии. Дуринды необразованное. Откуда, по твоему, у тебя взялись силы на поединок со мной? Такая галеста, как ты, никогда не смогла бы справиться с высшим магом на одной лишь волне ярости. Хранитель помог тебе. Я слушала его и не понимала, о чем этот лист мне толкует. Заметив мой недоумённый взгляд, он закатил глаза и снизошёл до объяснений. Хранитель трансформировал свою сущность в энергию стихии. Объяснил он мне так, словно это нечто очевидное и известное каждому ребёнку. «И как такую невежду тьма избрала княгиней?» – вздохнул он, осуждающий, качая головой. «С трудом мне удалось принять сидячее положение. Со стороны мои движения, должно быть, выглядели как судороги. Ничего, прорвемся. Оглядевшись, я поняла, что мы куда-то переместились. Уже нет ни мертвых стражников, ни кареты, да и сам воздух здесь другой. Свежее, чище и прохладнее. Где мы? Простонала я. Не знаю, пожал плечами зеленоглазый. И как понимать его слова? Меня уже похитили или еще нет? Это ты нас переместила? Упрекнул меня он. Я обалдела. Выходит, это я его похитила? Похитила своего похитителя. Так могу только я.